И вот на Рождестве после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом «Стой!» Священник вздрогнул и остановился. От мрачной сырой стены отделилась огненного цвета борода, широкие плечи, два жадных с волчьим блеском глаза и все это вплотную придвинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел перед собой. «А, батя! Здравствуй! С праздничком!» Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол, а паперть от его дыхания гудела. Был предрассветный час. В мглистом небе звезда стояла. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак. Рыжий Верзила, страшный, оборванный, сутулый, емко шагал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной. Оба заперлись в комнату. О чем там говорили, неизвестно. Анисия Иннокентьевна слышала лишь сиплый, озлобленный кашель бродяги. Три дня, три ночи прожил Верзила в доме священника. Он сидел под замком в коморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен. В третьей ночи, когда Анисия Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал. Утром Верзила скрылся. «Кто это был?» – спросила Анисия Иннокентьевна. «А это... это брат нашего во Христе. Нищий, к примеру». Отец Макарий повеселел, но ненадолго. Ровно через две недели Верзила ночью постучал в окно. «Не рад гостю!» – прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы. «Нет, отчего же рад?» – по злому сказал священник, и желчь заклубилась в нем. И опять шептались таина «Жил Верзила целую неделю» теперь уже на свободе в светлой комнате. Священник же свою супругую спальню крепко запирал и в головы клал остро отточенный топор. За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре. Однажды ночью, впрочем, и на этот раз все обошлось мирно, бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплечий сугорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.